Глава тридцать первая Сильные руки генерала в мгновение ока оттолкнули Майкла и подхватили меня. «Чем ты тут занимаешься?» – я спросил. Штормовой взгляд прошил меня насквозь. Находясь в объятиях генерала, я ощущала себя маленькой щепкой в бушующем океане. Буйство, стихии и мощь вот-вот поглотят меня, и я не успею пискнуть. «Пусти меня. Я должна присесть», – проговорила я. Асгард, на удивление, спокойно проводил меня к дивану и помог сесть. «Все в порядке, Лилиана?» Приблизилась леди Леонора и протянула стакан воды. «Вот, выпей!» Асгард перехватил стакан и метнул в стену с пронзительным звоном. «Отвечай, Лилиана!» Прогрохотал Асгард, поглядев на меня сверху вниз. Мощь его фигуры заставила ежиться, и даже Майкла с леди Леонорой вздрогнули от голоса дракона. И «Я управляющая в поместье леди Леонора». Подняла голову я. «Вот, чем я здесь занимаюсь!» «Что еще ты хочешь услышать, Данкон?» Ты обнималась с этим мальчишкой, — прорычал драконки, кивнув на Майкла. — Прошу прощения, лорд, но я не мальчишка, и не стоит марать имя леди, — вмешался Майкл. Ей стало плохо, и я ее поддержал. — Молчать, мальчик! — рявкнул генерал. — Ты трогал мою жену. Смотри, чтобы я не приказал отрубить тебе руки. Майкл застыл с пунцовым лицом. По видимости, с ним никогда столь грубо не разговаривали, тем более из-за женщины. И как бы племянник леди Леонора не пытался ширить плечи, сейчас он действительно казался совсем юным мальчиком, не представляющим угрозой матерому генералу. Асгард вновь повернулся ко мне. «Ты попросила защиты, Лилиана, и я взялся тебя охранять, но ты сбежала из монастыря. Ты уверена, что этим людям можно верить?» Он кивком указал на элеонору и Майкла. «Ты уверена, что тебя здесь не напоят ядом?» Голос генерала гремел, словно гром. Глаза темные от злости пожирали меня. Я ведь думала, он первым делом будет вытрясывать из меня подпись в документах на развод, но никак не полагала, что буду слушать чтение аннотаций о моей безопасности. «Насчет леди Леоноры я уверена», — ответила я твердо. Асгард шумно вздохнул, словно стараясь успокоить себя. «Вы!» — протяжно произнес он, повернувшись к леди Леоноре. «Вы приехали из Южного Королевства. Между нашими странами еще сорок лет назад шла кровопролитная война, и многие о ней помнят. Король уважает вас, но и вы не наглейте». «Что вы себе позволяете, лорд Асгард?» «Смягчите тон. Вы разве не знаете, кто я?» «И я знаю, кто вы. И мою жену вы не имели права увозить». Низким голосом проговорил генерал. «Теперь из-за вашей мани величия будут наказаны люди. Полковник Пирс и, конечно, она». Асгард кивнул на меня. «Собирайся, Леляна. Я думала, вы придете поговорить со своей женой и обсудите развод как цивилизованный лорд, а не как солдафон». «Уходите из моего дома немедленно. Лилиана с вами не пойдет. Я хозяин в этих землях. И будет, как я сказал. Я напишу королю», возразила леди Леонора. «Пишите», просто ответил генерал. «Лилиана». Асгард протянул руку, предлагая мне за нее взяться. «Я никуда не поеду, Данкан. Тебе ведь доложили о моих условиях. Хотя, если, конечно, ты прогнал свою Клаудию», протянула я. «Ох, откуда я только набралась смелости ответить мужу?» «Нет, конечно, я ее не прогнал». Покрутил головой Асгард. Мое сердце от его слов разбилось дребезги. «Моя женщина ждёт меня за пиршественным столом. А я, по твоей милости, здесь, цветочек. Ты хочешь, чтобы я разрешил тебе жить свободно?» Генерал приподнял бровь и склонил голову на бок. «Как же он опасен! Одно лишнее слово и сотрёт меня в порошок. Генерал выглядит, как хищник, играющий с жертвой». «Да», — твёрдо ответила я. «И я не хочу расставаться со своим ребёнком. Мне нужна свободная и безопасная жизнь». В воздухе собралось колоссальное напряжение, и казалось, либо микро вонет, и я различусь в щепы от своей примоты и непокорности. «Нет, Лилиана!» — мрачно проговорил Асгард, поразмыслив минуту. «Ты была моей женой. Свободы у тебя нигде не будет». «Так не бывает. Или ты думаешь, я собираюсь с тобой делиться?» «Нет, цветочек. Выбор, который есть у тебя. Либо монастырь. Либо...» Генерал прищурился и заиграл жил Аками, как будто сомневался, но все же озвучил. «Либо пойдешь управляющий в мое поместье». Мне нужен толковый человек. Сможешь остаться со своим ребенком и будешь у меня на глазах. Так мне будет легче проследить за твоей безопасностью. Согласна? Асгард вперил в меня взгляд. Сердце пропустило удар. Я точно не ослышалась? Генерал предлагает мне выбор? Мне? Готов позволить оставить ребенка? Господи, не верится. Но Клаудия... Как я могу согласиться служить этой... Ведьме? Нет. Быстрее решай, цветочек. Я тороплюсь. произнес генерал, переступив с ноги на ногу.